Часть 2, глава 2. Прошло 10 дней, но ответы на свои вопросы Уорман так и не получил. Он даже не мог отослать свой экономический доклад, пока мифический агент Автор этого доклада не был проверен и утвержден. Подошел срок его поездки к розничным торговцам в Матасансе, Сиен-Фуэгасе, Санта-Кларе и Сантьяго. Он каждый год объезжал эти города в своем стареньком Хилмане. Перед отъездом он послал Готтерну телеграмму. Под предлогом посещения контрагентов по пылесосам собираясь выяснить возможности вербовки порту Матасансе. Промышленном городе Санта-Клари, военно-морской базе Сиен-Фуэгасе и повстанческом центре Сантьяго. Предполагаемые дорожные расходы 50 долларов в сутки. Он поцеловал Милли, взял с ней обещание, что в его отсутствии она не будет кататься с капитаном Сигурой. И затрахтел чудо-бару, чтобы выпить прощальную рюмку с доктором Хассельбахером. Раз в год и всегда, во время своей поездки, Ормуд писал письмо младшей сестре в Нодргемптон. Может быть, письмо к мэри ненадолго исцеляло от тоски и по Милли. В письмо он неизменно вкладывал последние кубинские марки для Пельмянника. Мальчик стал собирать марки в шестилетнем возрасте. Время не стояло на месте. Но Уормонду как-то не приходило в голову, что племяннику давно стукнуло 17, и он, вероятно, забросил свою коллекцию. Во всяком случае, он был уже слишком взрослым для этой записки, в которую уормонд завернул марки. Чересчур наивный, даже для Милли. А племянник был несколькими годами старше. «Дорогой мальчик», — писал Уормлд, — «присылаю марки для твоей коллекции. Наверное, она у тебя уже огромная. Боюсь только, что эти марки не очень интересные. Вот было бы хорошо, если бы на наших кубинских марках рисовали птиц, зверей или бабочек, как на тех красивых марках из Гватемалы, которые ты мне показывал, твой любящий дядя». П.С. Я сижу на море, у нас очень жарко. Сестре он писал обстоятельнее. Я сижу на берегу залива в Сен-Фуэгасе. Сейчас больше чем 90 градусов по Фаренгейту, хотя солнце уже час как зашло. В кино показывают Марлин Монро, а в гавани стоит судно, которое, как ни странно, называется Хуан Бремонте. Помнишь что зиму в Мадриде, когда мы ходили на бой быков? Это главный механик сидит за соседним столиком и пьет испанский коньяк. Потом ему останется только пойти в кино. Свен Фуэгас, наверное, самый тихий порт на свете. Одна единственная розовая желтая улица, несколько кабачков, высокая труба сахарного завода, а в конце заросшая сорняком тропинки Хуан Бельмонте. Почему-то мне не хотелось бы уплыть на нем вместе с Мили. но разве это возможно? Пылесосы покупают плохо, в эти беспокойные дни далеко не всегда есть электричество. Вчера вечером Монтасансе три раза газ свет, первый раз, когда я сидел в ванне. Ой, какие глупости я пишу тебе в такую даль. Ты только не воображай, что мне здесь плохо. В здешних местах много хорошего. Иногда мне страшно подумать о возвращении домой. К магазинам Бутса, Вулборта, кафетериям. Мне было бы сейчас не по себе даже в Белой Лошади. Главный механик сидит с девушкой. Вероятно, у него есть девушка и в Матансасе. Он льет ей коньяк прямо в глотку. Как ты даешь кошке лекарства. Какое здесь удивительное освещение перед закатом. Горизонт. Полоса жидкого золота, а на свинцовой рябь моря, темные пятна распластавших крыльев птиц. Высокий белый памятник на бульваре. В нем он похож на королеву Викторию, превратился в сейчас в глыбу, изучающую мистическое сияние. Чистильщики сапог запрятали свои щетки под кресло, которое стоит между розовыми колоннами. Когда чистишь ботинки, сидишь высоко над тротуаром, словно на библиотечной стремянке, а ноги твои покоятся на спитках двух бронзовых морских коньков. Может быть, их завез сюда какой-нибудь. -нибудь финикийц. Почему у меня такая тоска по родине? Наверное, потому что я отложил немного денег и скоро должен решиться уехать отсюда навсегда. Не знаю, сумеет ли мили вынести секретарские курсы в каком-нибудь унылом квартале северного Лондона. Как поживает тетя Алиса? Все еще закладывает уши воском? А дядя Эдвард? Может он уже мертв? Я дожил до возраста, когда родственники умирают незаметно. Он заплатил по счету и на всякий случай узнал фамилию главного механика. По приезде домой полезно будет послать на проверку несколько имен, чтобы оправдать дорожные расходы. Santa Clara дрях и Хилмин пал под ним Как загнанный мул Что-то в конце разладилось в его внутренностях Одна только миля догадалась бы, что именно В ближайшем гараже уже заявили Что ремонт займет несколько дней А Ворманд решил отправиться в Сантьяго Автобусом. Так было даже быстрее и безопаснее В провинции Ориенты Где повстанцы, как всегда, хозяйничали В горах, а правительственные войска В городах и на дорогах Движение часто прервалось Но автобусы задерживали реже, чем частные машины Он приехал в Сантьяго вечером безлюдную и опасную пору, когда в городе соблюдался никем не объявленный комендантский час. Лавки на площади, пристроенные к собору, были уже закрыты. Одна единственная пара торопливо пробиралась куда-то мимо гостиницы. Вечер был влажный и душный. Темная зелень ветвей тяжело свисала к земле, в тусклом свете уличных фонарей, горевших в Пол накала. В гостинице его встретили недоверчиво, словно были убеждены, что он чей-то шпион. Он почувствовал себя самозванцем, ведь это была гостиница для настоящих шпионов, настоящих провокаторов и настоящих повстанческих эмиссаров. В богом баре Монотон бормотал какой-то пьяный, совсем в манере Гертруды Стайн, американская писательница. Он твердил «Куба есть Куба! Куба есть Куба! Есть Куба! Есть Куба! Есть Куба!» На ужин Ворманту подали сухой и плоский омлет в каких-то странных пятнах, с ободренной как у рукописи краями и кислое вино. Во время еды он написал открытку доктору Хассельбахеру. Когда бы он не ужал из Гаваны, он неизменно послал Милли и доктору Хассельбахеру, а иногда даже и лопусу дешевые открытки с изображением дешевых гостиниц, отмечая крестиком окно своей комнаты, как в детективном романе отмечают место преступления. Ломалась машина, все в порядке, надеюсь вернуться в четверг. Открытка с картинкой верный признак одиночества. В 9 часов Уорманд отправился на поиски своего клиента. Он позабыл о том, как пустынный после наступления темноты улицы Сантьяго за железными решетками запирались ставни, и как в оккупированном городе, дома поворачивали спиной к прохожим. Немножко светлее было возле кино, но никто туда не ходил. По закону оно должно было оставаться открытым, однако после захода солнца туда отваживался забрести только какой-нибудь солдат или полицейский. В одном из переулков Уорманд наткнулся на военный патруль. Уорманд и его клен сидели в маленькой душной комнате. Открытая дверь выходила в патио, где росла пальма и стояла водопроводная колонка, но снаружи было так же жарко, как и в доме. Они сидели друг против друга в качалках, раскачиваясь вперед и назад, вперед и назад, поднимая небольшой ветерок торговлю застой вперед назад никто в сантьяго не покупает электроприборов вперед назад к чему они вперед назад тут как нарочно погасло электричество и они продолжали качаться в темноте качнувшись не в такт они слегка стукнулись головами простите виноват вперед назад вперед кто то скрипнул стулом в патию это ваша жена спросил вормонд нет там не должно быть никого мы одни Уормонт качнулся вперед, качнулся назад, снова вперед, прислушиваясь к тому, как кто-то, крадучись, ходит по двору. Да, конечно. Он ведь был в Сантьяго. В любом доме здесь мог скрываться беглец. Лучше всего было бы ничего не слышать. Но ничего не видеть было совсем просто даже тогда, когда опять загорелся неверный свет и тени накала замерцали бледным желтоватым сиянием. По дороге в гостиницу его остановили двое полицейских. Они спросили, что он делает так поздно на улице. «Да, но ведь сейчас только 10 часов», — заметил он. «Что вам нужно в 10 часов на улице?» «Но ведь комендантский час не объявлен». Внезапно один из полицейских, без всякого предупреждения, хлестнул его по лицу. Уормал был скорее удивлен, чем миросержен. Он принадлежал к людям, уважающим закон. Полиция была для него единственной защитницей. Схватившись рукой за щеку, он спросил. «Господи!» «Что... что же это вы делаете?» Второй полицейский ударил его в спину так, что он едва удержался на ногах. Шляпа его скатилась в в самую грязь. «Отдайте мне шляпу!» Сказал он, но его ударили снова. Он начал было что-то говорить о британском консульстве. Ему дали только пинка, что он отлетел на другую сторону мостовой и чуть было не упал. Затем его втолкнули в какую-то дверь, и он ощутился у стола, за которым спал полицейский, положил в голову на руки. Он проснулся и заорал на Уормонда. Свинья была самым мягким из его выражений. Уормланд сказал, «Я британский боданный, моя фамилия Уормонд, мой адрес Гаванья-Лампарилия-37». Возраст 45 лет, разведен с женой. Я хочу позвонить консулу. Человек, обозвавший его свиньёй и носивший на рукаве нашивки сержанта, приказал ему предъявить паспорт. Не могу. Он у меня в гостинице в портфеле. Один из тех, кто его задержал, сказал со злораством: "Обнаружен на улице без документов. Лабашьте его", сказал сержант. Они извлекли его бумажник, открытку к доктору Хассельбахеру, которую он позабыл опустить, и маленькую бутылочку виски Старый дед купленный в баре гостиницы. Сержант долго изучал бутылочку и открытку. Зачем вы носите с собой эту бутылку? Что в ней такое? А что в ней может быть? Мятежники делают из бутылок гранаты. Но не из таких же маленьких бутылочек. Сержант вытащил пробку, понюхал и вылил несколько капель на ладонь. Похоже на виски, сказал он и принялся за открытку. Почему вы поставили крест на открытке? Это окно моей комнаты. Зачем вам понадобилось показывать окно вашей комнаты? А почему бы нет? Просто, ну, все так делают, когда путешествуют. Вы хотели, чтобы кто-то забрался к вам в окно? Конечно нет. Кто такой доктор Хассельбахер? Старый друг. Вы ждете его в Сантьяго? Нет. Так зачем вам надо было показывать ему, где ваша комната? Уормолд начал усваивать истину, так хорошо известную всем преступникам мира. Человеку, обреченному властью, невозможно, чтобы это ни было объяснить. Он дерзко заявил. Доктор «Доктор женщина». «Женщина-врач?» «Неодобрительно воскликнул сержант». «Нет, доктор философии. Очень красивая женщина». Он написал в воздухе два полушария. «И она приедет к вам Сантьяго?» «Нет, нет. Но вы-то знаете женщин, сержант. Им хочется видеть, где спит их мужчина». В ее любовник?» Атмосфера начала проясняться. «А все-таки это не объяснение. Зачем вы шатаетесь ночью по улице?» «Но нет уже закона». «Закона нет!» Но люди осторожные, сидят дома, по ночам бродят только злоумышленники. Мне не спалось, я мечтала об Эмме. А какой Эмме? А доктор Хассельбахер. Бахер. Сержан произнес расстановкой. Тут что-то не так. У меня на это нюх. Вы говорите неправду, если вы любите Эмму, почему вы приехали в Сантьяго? Ее муж нас подозревает. У нее есть муж? Ну, это не очень-то приятно. Вы католик? Нет. Сержан взялся, стал открытку и снова принялся ее изучать. Крест на окне вашей спальни, это тоже не очень красиво. Как она объяснит это мужу? Уормл быстро сообразил. Ее муж слепой. Опять некрасиво, совсем некрасиво. Стукнуть ему ещё разок, а? Просил один из полицейских. Погоди, я сначала его допрошу. Вы давно знакомы с этой женщиной, Эмма Хассельбахер? Неделю. Неделю? Все, что вы говорите, очень некрасиво. Вы протестант и распутник. Как вы познакомились с этой женщиной? Нас познакомил капитан Сигура. Рука сержанта, державший открытку, застыла в вормонт услышал, как у него за спиной крякнул полицейский. Все долго молчали. Капитан Сигура? Да. Вы знаете капитана Сигуру? Это приятель моей дочери. Так у вас есть дочь. Вы женаты. Это не кра... Начал он снова, но его прервал один из полицейских. Он знаком с капитаном Сигурой. Почему я знаю, что вы не врете? Позвоните ему и проверьте. Пройдет несколько часов, прежде чем я дозвонюсь до Гаваны. Ночью мне в Сантьяго все равно не уехать. Я подожду в гостинице. Или в одной из камер здесь, вы Участке. не думаю что по капитану Сигуре это очень понравилось сержант задумался уже всерьез продолжая одновременно разглядывать содержимое бумажника потом он приказал одному из полицейских проводить уорманда в гостиницу и посмотреть его паспорт сержант явно рассчитывал спасти свой престиж они дошли до гостиницы в неловком молчании и только в постели уорман вспомнил что открытка к доктору хассельбахеру так и осталось на столе у сержанта он не придал этому значения. утром пошлет другую Так поздно человек начинает постигать все хитросплетения жизни, где иногда даже открытка может сыграть важную роль и понимать, что нет такой мелочи, которой можно было бы пренебречь. Через три дня Уормал сел в автобус и поехал в Санта-Клару. Его Хилмен был готов, и он добрался до Гавана без всяких приключений.